ЧАСТЬ ТРИДЦАТЬ На третий день, проплыв правый приток Урол, по левому берегу увидели большое городище Пянтик. Стоящий в излучине, он был обнесён ветхим тыном, хотя по многочисленным крышам и крепким срубам было видно, что город богат. Значит, не боялись врага, пянтишцы. Имели чем оборониться. Воины на барках зазвякали железом, Надевая кольчуги и опоясываясь мечами Из ворот городища высыпала толпа пермяков, вооруженных чем попало Барки ткнулись в берег От толпы отделилось несколько человек во главе со стариком-князем Они стали спускаться с кручи навстречу пришельцам Нелидов сошел к ним без меча, без шлема От своей барки уже ехал на коне в острово. Пермяки и русские остановились, Молча разглядывая друг друга. Пянтишский князь был сутул, Длинноволос, совершенно сед. Но умные, светлые глаза его глядели спокойно, Без старческой слепоты и усталости. За спиной воеводы в боевые порядки строились ратники, выставляли щиты, укладывали на тетивы длинные стрелы. «Это Пемдан, князь Пянтига», — зашептал Нелидову подоспевший толмач. «Надо воевода, хрыча в полон брать, и сразу на приступ, перебивая толмача, громко заговорил в острову. Пока очухаются, мы уже ворота выбьем, стену повалим, в городище ворвемся». Побегут нехрести, как ошпаренные. Не хвались, нарать едучи, боярин. Усмехнувшись, вдруг негромко заговорил по-русски Пимдан. Здравствуй, воевода Гаврила. И ты, князь Пимдан, здравствуй, немного опешив, поклонился Нелидов. «Глянь-ка, идол, по-нашему болбочит!» — деланно захохотал в острово, торчавший на коне среди пеших, как пень на вырубке. «Помолчи, боярин!» — зло одернул его Нелидов. Пемдан даже не глянул на острово. «Если вы к нам с миром пришли, то мы рады принять вас гостями», — продолжал Пемдан. И Нелидову вдруг стало неловко. пока я и сам не знаю кем мы пришли друзьями или врагами сказал нелидов коли покоритесь он замолчал почувствовав нелепость этих слов покоритесь будем друзьями покоряются все люди судьбе и побежденные и победители нелидов не знал что ответить я человек простой Наконец, выговорил он, — а ты, я вижу, мудрец, разве ж мне тебя на словах одолеть? — Тогда на мечах попробуй, — посоветовал в острово. — Не мучай себя, — сказал Пемдан, видя замешательство воеводы. — Князь Пестрый, умный муж, раз поставил во главе войска тебя, а не этого спесивого человека, — Пемдан кивнул на вострово. Я отвечу на те вопросы, которых ты не можешь задать. Мы уважаем князя Михаила за разум и справедливость, но мы не пойдем защищать его от вас, потому что рознь между вашим Хаканом Иваном и князем Михаилом рождена не Пармой и Парме не нужна, а мы поклоняемся Пентигу кедровому духу Пармы». но в знак уважения мы не предадим князя Михаила и не пойдем против него с вами. Если князь Михаил отстоит себя, мы будем ему рады. Если нет, то поможем ему, но как человеку, а не как князю. Если князь Пестрый будет побит, мы с миром выпустим его вон, хотя на нем кровь людей уроса, но мы не будем мстить». А если он победит, то мы будем смотреть, справедлив ли он в княжении. Если нет, тогда возьмемся за меч. Если да, то будем давать Исаак, как и прежде. Но это не значит, что мы ему покоримся. Мы просто примем его как часть своей судьбы. А ей мы и без князя Пестрого покорны. «Я понятно, — сказал. В островов досаде плюнул на землю. Нелидов измученно снял шлем и вытер мокрый лоб. «А мне что делать? — беспомощно спросил он. — Будь гостем и жди. От тебя ничего не зависит. Победит Пестрый, и ты без боя победишь. Побьют пестрова и тебе убегать, даже если ты разоришь и сожжешь наш город». «Господи, куда меня Бог занес?» — в сердцах сказал Гелидов, думая. «Хорошо, что моя дружина меня не слышит». «Князя Пимдана вся Пермь уважает, как мудрейшего», — шепнул сзади толмач. Но воевода отпихнул его локтем. «Вон там, воевода, на шутеме ставь свое войско». Пимдам указал рукой И близко, и места достаточно А к закату жду тебя в своем доме В островах хмыкнул А ты, боярин, не думай врасплох на Пянтик нападать Обратился к нему Пемдан. На ваших мечах кровь Уроса Пянтик уважаем в нашей земле Он не попомнил вам зла и вышел к вам с открытой душой. Если же вы его вероломно обманете, предадите город мечу и надругаетесь над священной рощей, то дальше, на своем пути, вам придется с боем брать каждое селение, каждую охотничью избушку. На вас пойдет проклятие Пармы и каждая еловая иголка. Будет целить вам в сердце. «Коли мы боялись того, так сюда бы не пришли», — надменно ответил Вастрово. «Чтобы нас одолеть, тебе придется вырубить всю Парму. А зачем вашему Хакану мертвая пустыня вместо цветущей земли?» Боярин уже раздинул рот отвечать, но воевода оборвал его. Хватит. Полки дружно двинулись на поле за городищем. Да, с таким князем здесь чистоколы не нужны, думал по пути воевода. Ему было стыдно от того, что перед Пемданом. Он почувствовал себя мальчишкой, Которого оттаскали за уши и прогнали на палате. «Тряпка ты, воевода!» Презрительно бросил в острово. «Помолчи!» — вспылил Нелидов. «Тряпка! Пянтик наш, а за ними прочие городища покорятся, И все это не пролив ни капли крови православных!» «Ею победы омываются и укрепляются!» Горд заявил боярин. Но воевода... Лишь обессильно махнул рукой. «Вот оно, пермское колдовство!» — убеждал он себя. Заморочили, по рукам и ногам связали. Но в душе Нелидов в это колдовство не верил. Он немало повидал в устью пермяков, Так же, как и прочие люд те пили и ели, торговались, хитрили на таможне. Прятали товар, заливались брагой, дрались Или, увязнув в долгах, сидели в порубе цепи Не в колдовстве тут было дело Здесь, среди родной Пармы Пермяки вдруг показались Нелидову совсем не такими, как дома Они словно бы обрели какую-то вторую душу Непознаваемую глубину Здесь был другой мир И люди были не его частью, а им самим, его ипостасью, что ли? Эх, корил себя воевода, по что князь меня во главе поставил? Я натреснутый человек. Мне то ли в Москве послужить охота, то ли на печи полежать, то ли людей сберечь, то ли повоеводить. И согрешите чистым остаться». «Коль ратник, так руби, коль воевода, сиди в вустюге и купцов потроши!» «Надо было в острово над войском ставить, тому все ясно! Пермяк, голову снимай!» «Или же самому князю пестрому идти сюда, он того же поля ягода!» «Москва велела, коси коса!» И еще Нелидов вдруг испытал странное чувство уважения, никогда не встречавшемуся ему князю Михаилу Пермскому. Как же он, православный, не теряя веры, правит этой многолукавой, премудрой и грозной пармой. Вечером воеводы и боярин отправились в Пянтик, захватив с собой десяток стражников. Нелидов не мог оставить в острово на стану, хотя и знал. что боярин пришелся Пимдану не по душе. Если бы воевода поехал один, то раскол между ним и боярином стал бы неизбежен, и войско развалилось бы и погибло бы по частям, когда боярская рать навлекла бы пермский гнев и на рать воеводскую. Княжеский дом был обширен. Рыд еловым лубом Все из плотного ивового плетня Вели в просторную, хотя и низенькую горницу Куда надо было спуститься по двум земляным ступенькам Забранным досточками В противоположных углах горницы Громоздились два глинобитных чувала С деревянными дымоходами Вдоль стен тянулись лавки На которых сидели гонцы Ожидающие воеводы и боярина Здесь был Соликамский Исаул Посадские старосты и выборные Из Усть-Боровой, Верх-Яйвы и Мошевых деревень пермяки из Кондоса, Пыскара, Сурмага, Урола, Майкара и Мечкара Шакшера, Кудымкара, Касива Пимдан скромно притулился в стороне и наблюдал Начался разговор, чем-то напоминающий торг Пермяки обещали Исаак, распахивали короба с подарками. Нелидов изумленно мял в руках невиданные меха голубых песцов, серебряных соболей, бесценный белый каракуль, привезенный через Хаджи Тархан из Захарезмского моря, вслушивался в русскую речь непривычного произношения. Но единоверцы оказались не столь податливы, как пермяки. Конечно, уверяли, Божьей волей одолеем Михаила Отступника и вам наши животы принесем. Крест целовать будем, но с подарками не торопились. Мол, в пути, подводы. Нелидов глядел на уверенные, сытые, хитрые рожи всех этих Суровцевых, Елисеевых, Калинниковых и понимал. Если отобьется Михаил, то подводы тут же развернут оглобли. А где же Анфаловский Исаул? — спросил он. — Прийти не пожелал, — пояснил Пимдан. Заперся в своем городке и велел передать, что он Михаилу-князю клялся. И ни вам, ни князю-пестрому, ни вашему московскому хакану служить не станет, а крепость не покинет. — Это как же? — не понял Нилидов. Пимдан усмехнулся. — Исаул кривонос, совсем старик, — сказал он. Ему уже за шесть десятков зим миновало. От старости он умом повредился, потому и заперся. Вы его не бойтесь. С ним всего семь человек. Чем они вам помешать смогут? Оставьте старика в покое, потом сам выползет. А что с ним за люди? Трое сыновей четверо Михаиловых ратников. Жена кривоноса давно в пентиге живет. В последние дни, как он заперся, Она каждое утро и вечер ходит к городку и ругает мужа за глупость и упрямства. Он все равно не вылезает. Вы, русские, говорите, седина в бороду, без ребро. На лавках заржали посадские. Нелидово передернуло от нелепости положения. Старый хрен засел в крепости, хоть и маленькой, но важный, и что с ним делать? В островой явно злился. Дурь какая-то. нелидов а почему от татар гонца нет рявкнул в острово, пресекая хохот посадских я над татарами не властен. развел руками Пимдан. Ибыр, и авкуль казанскому хану подчиняется причем здесь пентик знаю авкульский шибан и сур собрал своих воинов и увел в чердень на подмогу князю михаилу Значит, Авкуль без войска стоит, — наседал в острово. И далеко ли до него? — Далеко, — кивнул Пимдан. Авкуль стоит на обве реке, что падает в каму по правую руку. По весенней воде, если и ночами плыть, вам пять раз восход в пути встретить придется. Да еще против течения, вверх по обве, до Авкуля два дня. Забрались же черти! процедил в Острово. Я понимаю твои мысли, боярин, глядя в Острово в глаза, сказал Пемдан. Но ты, подумай, шире, зачем вам Авкуль, даже и без войска? Коли победит князь Пестрый, Авкуль и сам с повинной головой придет. А коли победит князь Михаил, вам Авкуля, лучше не трогать. Слышал я уже твои коли-коли? Грубо ответил в острово. Нелидов понял, что разговор о походе на татар ему сегодня не избежать. Над Камской излучиной, над теплыми заливными лугами стелился волшебный бирюзовый туман, по брюхо в котором тихо шли кони. Ночные деревья казались сквозисто-черными высокими соловинными кострами. Где-то протяжно кричал Дергач, хрупкие майские звезды лампадами усеяли небо. Крестным ходом, стройный торжественно, Тек над землей млечный путь. Нелидов глубоко вдохнул Пьяный вольный запах раннего лета. Ему захотелось забыть обо всем, О походе, о князьях, о татарах, О боярине Вострова. Но Вострова не давало себе забыть. Он велел страже подстать, И нагнал воеводу. «Все хорош», — сразу отрубил Нелидов. «И слышать не хочу о походе на Авпуль. Пойми ты, боярская борода, нам не успеть, не успеть. У нас пол-три недели всего». В острова захрипел и плюнул под копыта воеводскому коню. «Мало тебе, что ли, крови?» — распаляясь, продолжал Нелидов. Беличи гнезда вырезал поголовно. «Мало?» «Только и слышу. Танкик!» «Руби, татары, руби!» «Кто тебе жить не дает? «Ты что ли решил всю эту землю костями засыпать?» «Тоже антихрист толстозадый выискался!» «Чужими ратными руками, слезами до да безвинной кровью, славы себе добыть хочешь, да?» «Откуда в тебе эта лютость-то?» «Ты сам-то хоть раз всечи мечом махал?» или только на думе в бобровую шубу злого духа стравливал?» «Может, ты, воевода, и махнул, когда мечиком пару раз? Да вот нынче! Пора, видать, тебя за пяльца усаживать!» Заорал боярин. «Тебя, великий князь, землю воевать послал! А ты чего навоевал? Бочку слез ему привези, да три крысиных хвоста! Вот твоя добыча!» Я велел беличьи гнезда разорить, так пермики сразу нам все ворота раскрывать стали. Еще бы распугнул, так они у своего черта последние лапти сняли бы и нам принесли. Вот где добыча-то, воевода, не в подарочках. Смерды посадские над тобой ржут, а ты им подхихикиваешь. Пермяки тебе башку морочат, а ты уши развесил, готов братину по кругу пустить, дал обызаться. Татары далече оказались. Куда ж нам белые ножки маять? Старикашка полоумный крепость занял, и Христос с ним». Чё нам Пёстрый скажет, когда узнает, что мы и меча из ножен не вынимали? Нет, нет, ты как знаешь, хоть акафистый, каждый в шепой, А я сюда нарать ехал, нарать и уйду. Завтра же подымаю своих людей и плыву на татар. Ряжку вон ожрал, а ума не нажил, заорал Инилидов. «Куда ты полезешь со своими дрестунами?» «Ратных людей вон бустики набрал, называется!» «Они только друг с другом в котелке ложками сражаться умеют!» «Всех с головами сгубишь, и меня под монастырь подведешь!» «Я здесь, воевода, никуда не пущу!» «Да плевать мне на твое воеводство, коли ты даже от таракана на печь лезешь!» «Что, тебе покрасоваться охота?» «Сила богатырская пучит!» Ладно. «На тебе, как кость собаки!» «Вот тебе, Анфал-городок!» «Сидит там старик, богом обиженный, и с ним семь дурней, один другого замудрения!» «Вот! Отбей у них крепость!» «Отобьешь, как и быть, веду всех на татар!» «Запомню твои слова, воевода!» Крикнул в острово, утыкая чуть ли не в нос Нелидову жирный палец. «Завтра тебе всех восьмерых притащу!» А к послезавтрему собирайся в поход Лидов выматерился Повернул коня И в одиночку Поскакал прочь по туманному лугу